Ноябрь 2002 года. Дэнни будто подменили. Он смирился со своей судьбой, и в один миг его циничные и горькие разговоры исчезли. Он пребывал в хорошем расположении духа и эйфории, как раньше, даже больше. Он предавался просто непостижимой радости жизни и бесконечному желанию всё пережить. Его решение забрало у него большую часть страха за то, что ему предстоит. Его решение вернуло ему чувство контроля. В середине зимы мы поехали в Италию, к морю. Мы припарковались на пляже и спали при включенном отоплении в машине. Как бы ни были прекрасны эти дни, они были еще и тяжелыми. Я не знаю, откуда Дэнни взял эту энергию. Он таскал меня с одного мероприятия на другое, не давая времени опомниться. Он полностью прервал варт, и с тех пор все побочные эффекты прошли. Он снова чувствовал себя прекрасно. Хотя во время всего времени пребывания в больнице абстинентный синдром ни психологически, ни физиологически не проявился, он уже не мог не принимать наркотики. С тех пор, как врачи сказали ему, что такие полные параличи больше не повторятся, он снова водил машину, когда я была рядом. Он все же не хотел рисковать и лететь со мной в Атланту. Италия была пиком чувств. «Если со мной что-то случится, ты должна быть в состоянии доехать без меня домой», все время говорил он. Он не верил, что я смогу одна сориентироваться на чужом континенте, Я помалкивала, что из Италии никогда бы не нашла дорогу домой. В воскресенье вечером он высадил меня у дома родителей. «Не хочешь зайти?» — спросила я его. Он помотал головой. «Поездка была долгой», — сказал он. «Я устал». Внутри меня сразу же заревил тревожный сигнал. Эту фразу я не слышала от него ни разу за все три года. Я сделала вид, что всё в порядке. «Я тоже устала. Тогда приеду к тебе завтра после работы». Мы попрощались, и я уже хотела выйти из машины, когда он протянул мне конверт и банковскую карту. «Я не смог переписать на тебя накопленные деньги», — объяснил он. «Ничего не получилось. Так что я все перевел на один счет. Код в конверте. Можешь сегодняшнего дня идти и снимать, сколько тебе нужно. Там лежит шестизначная сумма, так что всю сумму на карту не переведешь. Я выписал на тебя доверенность. Иди в банк и снимай. Я оставил себе столько, сколько мне еще понадобится. Все остальное — твое». Я взяла карту и конверт и кивнула. Он умрёт, это было понятно. Если он хотел, чтобы его состояние перешло мне, то пусть так и будет. Я больше не хотела спорить по этому поводу. Хорошо, спасибо. Лучше сразу с ними, Самое позднее — сразу после моей смерти. Иначе мой отец узнает про это и вмешается. Он-то тут причем? – Спросила я. Он смертельно болен и сидит в тюрьме и умирает. Я не думаю, что его интересуют деньги. Отец Дэнни давно уже был болен спидом и страдал различными заболеваниями. тайне я надеялась, что он умрёт раньше своего сына. Я мечтала о таком удовлетворении для Денни. Он пожал плечами. Он не найдет им применения, но он на все способен. Даже просто для того, чтобы сделать мне назло. «Я заберу их вовремя», — пообещала я, сунула карту в карман и пошла с лайкой в дом. Только в своей комнате я открыла письмо и сохранила код в свой мобильный телефон. Кроме того, в конверте я нашла стихотворение. «Где сможешь найти ты меня, не сиди на могиле печальной. Там души моей нет и следа. Сними свой наряд погребальный». я не связан холодной землей, улечу, понесусь я с ветрами, что прохладу даря в летний зной прилетают к тебе временами. Глубину океанов измерю с собой и волной тебя брошу на берег. Буду теплого солнца ярким лучом, чтобы черные мысли развеять. Буду в голосе каждым надежду даря. Не ходи на могилу, там у меня. Если ищешь, наверх не смотри, я давно уж у кромки зари. Перевод Александровской. Я прочитала стихотворение в третий раз, и внезапно мое беспокойство превратилось в страх. Поездка была прощанием. Почему он дал мне доверенность в банк именно сегодня? «Мне нужно выйти. Завтра вечером вернусь!» — крикнула я родителям, уже выбегая из дома. Я дернула лайку за поводок, и собака пошла за мной. «Джессика!» — крикнула мама мне вслед. «Да что с тобой? В последнее время ты очень странно себя ведешь!» «Все в порядке, просто кое-что забыла!» Дрожащими руками я завела машину и понеслась, явно превышая скорость, к Денни. Мне было все равно, что я опять криво припарковалась, я в панике побежала в квартиру. Денни в костюме для пробежки сидел перед работающим телевизором. Он в недоумении приподнял бровь, я показалась себе ужасно нелепой. Вздохнув, я пожала плечами. «Извини, я тоже не знаю, я подумала...» «Ах, без понятия, почему я приехала?» Он улыбнулся мне, словно понял мою тревогу. «Ты подумала, я лежу сейчас в ванной и режу себе вены?» «Опасалась, да». «Еронда», — сказал он. «Истекать кровью слишком долго». «Дэнни, я тревожилась не напрасно?» Он хлопнул по дивану, чтобы показать мне, что я должна сесть рядом с ним. «Нет», — уверил меня он. «Пока я хорошо себя чувствую, ты можешь о таком не беспокоиться. Когда до этого дойдет, я заранее предупрежу тебя, обещаю». Я подумала о решении, которое он принял в Шварцвальде перед хосписом для больных спидом. Если он готов лишить себя жизни, то и я тоже готова. «Тогда я с тобой», «Что?» — он уставился на меня, как будто я потеряла рассудок. «Ты всё правильно расслышал. Если ты перережешь себе вены, то тоже сделаю я. Бросишься под поезд — я пойду за тобой. Выпьешь натворное — я выпью то же количество». Дэнни вскочил с дивана. «Убирайся!» — пророчал он. «Я это серьёзно. Ты сказал, что любишь спорт и действия, и не хочешь жизни без них. Я люблю тебя, и не хочу жизни без тебя». «Но я болен. У меня нет выбора. Я бы с удовольствием ещё пожил, но не могу». «А ты можешь, и ты будешь!» «Нет, я уйду с тобой!» «Проваливай!» — угрожающе сказал он и показал на дверь. «Забирай свою собаку и больше не возвращайся!» «Нет!» — повторила я. «Между нами всё кончено!» Его голос стал ледяным. «Делай, что хочешь, ты больше не подойдёшь ко мне!» «Ты, видимо, решил, что то, что ты задумал, мужественно! Но это не мужественно, это просто тупо! Это просто безумие!» Как всегда, когда я начинала кричать, он просто оставил меня одну. Он опрометив выбежал из гостиной и захлопнул за собой дверь. Я прижала к груди одну из подушек и заплакала. Почему он не хочет понять меня? В других случаях мы всегда были на одной волне. Он понимал мои чувства без моих объяснений, а теперь реагирует вот так. По пути в спальню мой взгляд упал на кухонный фасад. Дэнни написал что-то поперек верхних шкафчиков черным маркером. Путь верный или неверный впереди. Отвагу или безумие найти. Ничтожно уже уже неважно это. Отчет идет моих часов на свете. Последний путь пройду один теперь, а ты оставь мне в сердце своем дверь». Перевод Александровской. «Прости, Даки, мне очень жаль. На кухонном полу я снова безудержно разрыдалась. Он никогда не возьмет меня с собой. Он оставит меня одну в этой чертовой жизни, при этом веря, что делает все правильно». Во мне вспыхнула ярость. Почему он мог решать, а я нет? Что давало ему право распоряжаться моей жизнью? Я быстро встала и пошла к нему. Хотела зайти в спальню, но он закрылся. не открой!» «Нет, это конец. Ты больше не подойдёшь ко мне». «Открой!» «Никогда. Иди домой». «Моя собака у тебя в комнате, идиот!» «Я привезу её завтра. До свидания, Джессика». Вне себя от ярости я заколотила по двери. «Открой дверь, чёрт возьми!» «Я больше не люблю тебя!» — крикнул он мне. «Ах, да прекрати же! Ты не умеешь врать, так что не трать силы!» «Я изменил тебе. У меня есть другая!» не открой!» «Уже два года, и ты ничего не заметила!» Можешь теперь ненавидеть меня». «Я прощаю тебя. Дай мне войти». «Я уже три года каждый понедельник хожу в бордель». Мне вдруг стало страшно. Не потому, что я хоть на минуту поверила в его слова, а потому, что он был один в комнате. Там внутри он мог делать всё, что угодно. У него есть снотворная или бритва. «Открой дверь или я вынесу её!» Мой голос стал истеричным. «Попробуй». Я так часто видела, как Дэнни бил ногами разную мебель, и каждый раз древесина разлеталась в разные стороны. У меня так не получилось. Я ударила по двери. В спальне что-то зашевелилось. Моё сердце подпрыгнуло от облегчения. Потом я услышала, как внутри дверь подпёрли шкафом. Я и сегодня не выношу быть где-то с запертой. «Открывай долбаную дверь!» Я снова ударила по двери, но ничего не произошло. «Что ты не понимаешь в том, что я больше не хочу быть с тобой?» Рыдая, я сдалась. Через некоторое время я услышала, как внутри снова отодвинули шкаф и ждала, что он откроет дверь. Но он только сел на полу двери с той стороны. Так мы и сидели целую ночь спина к спине и плакали, разделённые дверью. Я слышала, как он всхлипывал, но всё равно знала, что он никогда не уступит. Он был самым большим упрямцем из нас. Всегда. За окном уже светало, когда я решила это прекратить. «Ты выиграл, Дэнни! Я принимаю условия и останусь в этой долбанной жизни! Буду притворяться, что счастлива!» Я слышала, как он встал и открыл дверь. Затем он сел рядом со мной на пол и обнял меня. «Я только пытаюсь защитить тебя!» Всхлипывая, я спрятала своё лицо на его груди. «Как ты себе всё это представляешь? Я должна притворяться, что всё в порядке? Светясь от радости выйти замуж и назвать своего первого сына Даниэль? Нет, именно это ты и не должна делать. Ты должна найти способ всё переработать. Я уже рассказывал тебе о своей стратегии. Разведи костёр, сожги всё. В надежде, что это поможет избавиться от боли и злости. Тогда когда-нибудь ты сможешь снова думать обо мне. Меня не обязательно забывать полностью». «Конечно, я хочу, чтобы ты вспоминала обо мне, но ты должна делать это с улыбкой». Он поднял мой подбородок и заставил меня посмотреть на него. «Ты должна когда-нибудь вспомнить обо мне и, улыбаясь, рассказать своим детям обо мне, а потом сказать. С ним было хорошо с этим сумасшедшим типом, но сейчас всё замечательно так, как есть. Не поддавайся горести и печали, ты найдёшь свой путь, Даки». «Ты совсем чукнутый!» «Да, что есть, то есть. Этого уже не изменить». Он взял мою руку. Я умру. я хочу, чтобы ты исполнила мое последнее желание. Найди себе мужчину, выйди замуж, роди детей. Пусть он будет среднестатистическим мужчиной, середнячками проще. Они общительные и не так сильно хотят заставить другого танцевать под их дудку». Тогда мне подумалось, что Дэнни просто не может вынести мысли, что я могу быть вместе с кем-то, кто был бы таким же красивым и особенным, как он. По прошествии времени я признала, что он просто был прав. Он долго смотрел на меня, прежде чем сказал. «После моей смерти думай обо мне только тогда, когда сможешь делать это без боли. Я гарантирую тебе, что тогда ты обрадуешься, что жива. Я тебе это обещаю». Когда в пятницу вечером после работы я приехала к Денни, он сидел на полу, перевязал руку жгутом и в первый раз колол героин сразу в вену. Вещество подействовало быстрее, чем обычно, и в порядке исключения опьянило его вместо того, чтобы, как обычно, утомить. В эйфории он схватил меня за запястье и по старой привычке вытащил на улицу в темноту. Среди ночи мы бесконечно бегали по лесу, гуляли по кладбищу, смотрели на надгробия. Дэни стала одержим идеей по ночам пробираться на кладбище и слоняться между надгробий. Иногда мы по полночи сидели на кладбище, несмотря на трескучий мороз, и рассматривали их. Я не знаю, что он искал в них, но втайне надеюсь, что он это нашел. Декабрь 2002 года. В середине декабря мы еще раз поехали в город Тироля. Мы хотели отметить день рождения Дэни там, а до Рождества снова вернуться. К этому времени он перестал бегать по утрам. Не то чтобы он больше этого не мог, просто ему было уже неважно оставаться в форме. Он больше не видел в этом смысла. Вместо того, чтобы трусить по морозу, он проводил время со мной в постели, чтобы нежиться и говорить. Днем мы много путешествовали пешком. Хотя физическая подготовка Дэнни заметно ухудшилась, я не могла долго держать один темп с ним. Он тащил меня на самые высокие вершины. Наверху мы наслаждались видами, прежде чем приступить к спуску. Один раз мы попробовали ездить на лыжах, но я так глупо спустилась, что тут же потеряла всякое желание продолжать. «Пошли туда», — сказал Дэнни и показал на вагончик канатной дороги. Там было немного людей, и мы подождали, пока не пришел вагончик только для нас. Он ехал очень долго и очень высоко над горами. Не один раз останавливался на несколько минут, чтобы пассажиры могли насладиться видами и сделать фотографии. Совершенно неожиданно посреди пропасти Дэнни снял куртку и открыл окно. прошлым году он наполовину вылезал из вагончика, поэтому меня это не напугало. Мое сердце бешено забилось, когда я увидела, что он карабкается из окна. Он, широко расставив ноги, встал в оконное отверстие и крепко схватился за крышу. А когда убедился, что поймал достаточное равновесие, отпустил руки. Ветер развивал края его свитера, когда он расправил руки. Он напомнил мне Леонардо Ди Каприо на «Титанике». Уху! ликуя, закричал он. Он даже не пытался зайти обратно. Половину поездки он простоял так. Он совсем свихнулся. Довольно долгое время я играла с мыслью просто столкнуть его вниз. Я тщательно взвешивала за и против такого решения. Дэнни потеряет драгоценное время жизни, но сможет умереть без страха. Он всё поймёт, когда будет уже слишком поздно. Но я не смогла привести это в исполнение. Он так доверял мне, как не доверял ещё ни одному человеку. Я просто не смогла придать это доверие. Дэнни залез на самую крышу. Я выглянула в окно. «Вернись обратно, пожалуйста». «Я уже не упаду вниз». «Дэнни, прекрати ребячиться!» «Даки!» — крикнул он мне. «Это то, что я хочу сделать. Так я умру, в свободном падении». «Но, пожалуйста, не сейчас!» Прорычала я в ответ. Он встал на крыше в полный рост. Я видела это только краем глаза. Моё сердце бешено колотилось. Мне приходилось слишком сильно выкручивать голову, чтобы увидеть его. Под нами люди останавливались и показывали пальцем вверх. Собралась толпа людей. Вдали я увидела полицейские машины. «Дэнни, вернись обратно!» — взвизгнула я. «Иначе я вылезу!» Это подействовало. В таких вещах он был предсказуем. Ногами вперёд он снова впрыгнул в кабину. Его пальцы были холодными, как лёд, но он светился от радости. «У меня получилось. Раз спрыгнуть, и больше нельзя вернуться. К тому же по дороге вниз остаётся время просмотреть свою жизнь в кратком изложении». «Я очень рада», — с горечью сказала я и показала вниз на патрульные машины. «Они здесь из-за тебя!» «Проклятие! Нам пора выходить!» Иначе они засунут меня в дурдом, потому что думают, что я какой-нибудь склонный к суициду-псих». «Дэнни, ты и есть склонный к суициду-псих. Психом ты был всегда. Возможно, им и правда стоит забрать тебя». Полиция следовала за нами с мигалками, пока мы не поехали над горой. Они не могли следовать за нами по пересеченной местности, но точно будут ждать нас на другой стороне. Гора становилась все выше, расстояние до земли уменьшалось. У вершины кабинка остановилась. Дэнни высунулся из окна и оценил расстояние. «Давай выйдем». Я тоже посмотрела вниз. До земли было по крайней мере три метра, под нами высокое мягкое снежное одеяло. «Ты точно чокнутый!» простонала я. «Пошли уже!» настаивал он. «У меня нет совсем никакого желания попадаться в руки полиции, иначе они меня заберут, я тебе гарантирую». Он раскачался ногами из окна и повернулся ко мне еще раз. «Просто прыгай, я тебя поймаю». Немедля больше ни секунды он прыгнул вниз, несмотря на еще не зажившее ребро. Я покачала головой и тоже вылезла из окна, но не прыгнула просто, как он. Я схватилась руками за раму, сделала так, чтобы ноги раскачивались внизу, и, закрыв глаза, расцепила пальцы. Дэнни, как обещал, поймал меня, еще раз повернулся вокруг оси, чтобы амортизировать удар, и поставил меня на ноги. Потом взял меня за руку, и мы побежали вниз с горы, в том направлении, откуда приехала полиция. Они тупо уставятся, когда на станции увидят пустой вагончик. Эта мысль так развеселила меня, что я расхохоталась. не тащил меня дальше. Несмотря на глубокий снег, он без труда убежал бы от меня. Мы остановились только у подножия горы, чтобы, тяжело дыша, затеряться на пешеходной тропе среди других туристов. Мы прогуливались с ними, словно ничего не произошло. Полиция, вероятно, сочла, что мы спрыгнули куда-нибудь в пропасть, потому что затем над горами часами кружили вертолеты, возможно, в поисках наших трупов. «Прошло просто супер!» — сказал Дэнни, светясь от удовольствия. «Больше такого не повторится. С тобой всё в порядке?» — спросила я его. «Конечно», — ответил он. «Не хочу никогда становиться настолько больным, чтобы быть не в состоянии спрыгнуть с канатной дороги». «Ты точно чокнутый», — снова констатировала я. «Это именно то, что ты во мне любишь. Тогда ты поэтому решила мою пользу. Потому что я другой, и у меня есть темперамент. Тебе же не нравятся зануды. Ты хотела кого-то, с кем ты могла бы многое пережить, а не стоять у смертного одра и держать руку». Рождество мы провели совершенно одни. Нам не хотелось семьи и празднования. Мы поехали к заправке, купили там готовую еду и съели ее на парковке. Мы оглушили себя музыкой и не думали о семьях, которые счастливо все вместе сидели перед елками. «Я надеюсь, я как-нибудь вынесу все это», — разочарованно сказал Дэнни в тот вечер, когда мы снова лежали дома в нашей кровати. «Я понемногу замечаю, что оно начинается». «Что начинается?» «Мелочи. Недавно моя нога так дергалась, что я заглушил машину. Моя левая рука немела почти на два дня, а мое тело, кажется, собирается постоянно дрожать». Он говорил так монотонно, как будто перечислял недостатки какого-то автомобиля. Я ничего этого не замечала. «Почему ты не сказал?» Он пожал плечами. «Я не хотел распространять панику. В январе мне снова нужно на МРТ. Я хотел до этого подождать». «Я не паникую!» — крикнула я слишком резко. «Но ты должен мне о таком рассказывать. Говори со мной об этом. Нет причин оставаться с этим наедине. Ты должен об этом и Йоргу рассказать. Ты не имеешь права ничего скрывать». Он поджал губы и кивнул. Я обняла его. Я не оставлю тебя одного, чтобы ни случилось, чтобы ни принесло будущее, мы примем это и сделаем все вместе. Я легла на его живот и прибавила: Я ни о чем не жалею, ни об одном дне, ни об одном моменте. Если бы мы могли открутить время, я бы все равно выбрала тебя, по-настоящему решила. Спасибо, прошептал Дэнни. Что бы из меня получилось без тебя, приспособленка, которая никогда бы не поняла смысл жизни? «Правда, Дэни, я невероятно рада, что познакомилась с тобой». В последнее время по нашим щёкам постоянно бежали слёзы. Часто мы даже не замечали их, как сейчас. Если бы он не вытер пальцем ни слёзы, я бы даже не заметила, что плачу. Но это и не было важно. Важно то, что у нас получилось жить дальше нормально. Так нормально, как только возможно. Что этот день мы провели счастливо. А потом следующий, а потом день за ним. В эту ночь меня разбудил резкий крик. Я испуганно села. Дэнни сидел рядом в кровати. Его футболка промокла до нитки. Он дрожал всем телом и хватал воздух. «Что?» — испуганно спросила я, включив свет на ночном столике. «Что с тобой?» «Паника!» Его дыхание было поверхностным и прерывистым. «Паника! Я не могу дышать!» Он нервно схватился за грудь и стал рвать свою футболку. Я быстро пододвинулась к нему и убрала его руку. «Нет, нет, нет, спокойнее!» Я распрямила его напряженные пальцы и положила его ладонь на живот. «Дыши сюда, в живот. Глубокий вдох, там, где твоя рука». «Я не могу!» Он продолжал хватать воздух ртом. «Нет, ты можешь. Не говори. Дыши». не послушался. Так мы сидели долго, занятые только вдохом и выдохом, пока он немного не успокоился. Потом он даже закрыл глаза и сконцентрировался только на дыхании животом. «Я умру», — неожиданно сказал он. Он открыл глаза и посмотрел на меня. Его глаза были той же синевы, что и всегда. Также блестели и светились той же радостью жизни, как раньше. Это совсем не подходило к его словам. «Все равно, что бы мы ни делали, я умру». «Я знаю». «Как это будет?» — спросил он меня. «Не больница, а сама смерть. Это будет больно? Есть ли на самом деле свет в конце туннеля?» Я осторожно взяла его руку. «Никто не сможет ответить тебе на эти вопросы». «Мысль о том, что тебя вдруг не станет, не будет. Просто не будет». Его губы задрожали, и он крепко сжал мою руку. «Это пугает меня. Как будто меня выключит, меня просто не станет. Исчезну». Я вспомнила о стихотворении, которое он написал мне. «Никто не уходит просто так, Дэнни. Часть остается. В сердцах, в памяти, в природе, которая нас окружает, в свете и ветре. Ты же сам это написал». «Надеюсь, что оттуда, где я окажусь, я смогу за тобой приглядывать». Он слабо улыбнулся. «Кто-то ведь должен, наконец, этим заняться». «Я справлюсь», — сказала я, понимая, что лгу. «Никогда я не смогу справиться без него». «Ты всегда будешь рядом со мной». «Что будет дальше?» Его взгляд снова стал отрешённым. «Прилетят ангелы и заберут меня? Или после только конец? Темнота до скончания времён?» «Что-нибудь будет? В какой-нибудь форме жизнь после смерти продолжится?» Он закусил нижнюю губу. «Я встречу Тину». «Я буду молиться об этом, дни. Я буду молиться». «Я уверена в этом». «Я встречу там когда-нибудь тебя». «Я тоже закусила губу, чтобы не потерять контроль над собой. Как должна выглядеть такая встреча на небесах? Я буду старухой, а он таким же, как сейчас?» Неделю назад ему исполнилось 23 года. Мы оба знали, что свой 24-й день рождения он не отпразднует. Скорее всего, не отпразднует даже мой 21-й день рождения летом. «Прекрати! Ты снова прощаешься! У нас еще полно времени!» «Полно времени! Его никогда не будет полно!» Он резко встал и полез что-то искать в нижней части шкафа. «Я знала, что он искал». Дрожащими руками он достал оттуда пластиковый пакет и новый шприц. «Иначе я не смогу заснуть», — пробормотал он. «Я боюсь», — прибавил он, как будто это оправдывало его поведение. И это оправдывало. Дэнни достал из пакета жгут и наложил его на правую руку. Концы он затянул при помощи левой руки и зубов. Я печально наблюдала за ним. Его волосы были в поту и торчали в разные стороны. Его мокрая футболка липла к телу. Им не бросилось в глаза, что он похудел. Он явно потерял в мышечной массе и сбросил несколько килограмм. Последние три года пронеслись у меня в голове. Как он вынудил меня на народном празднике дать ему мой номер, с самоуверенностью, от которой не осталось и следа. Как он стоял, небрежно прислонившись к лимузину, как будто выпрыгнул из глянцевого журнала. Его отчаянные попытки держаться от меня подальше. Первый поцелуй, который обернулся для него муками совести. Его готовность помочь Кристине и остальным людям. Я видела, как на ринге он одерживал победу из боя в бой. Так, чтобы защитить меня, он без труда одновременно расправился с пятью мужчинами. И как он избил Анжела, когда этот подлый неудачник пырнул реки в бок. Я во всех подробностях вспомнила ту ночь, в которой он рассказал мне правду о себе и своей жизни. Как он раз за разом полностью доверялся мне. С болью я вспомнила о смерти Кристины, его сломанной руке и о его бесконечных криках в последующие ночи. Теперь он сидел на полу и был занят тем, что переводил героин в жидкую форму. Его падение годилось для экранизации. Из его большой карьеры модели ничего не вышло, и он никогда больше не завоюет звание чемпиона в единоборствах, потому что обречен на смерть. Вызвала все это смерть Кристины. В этом я не сомневалась. Дэнни слишком сильно идентифицировал себя с ней, чтобы спокойно пережить ее потерю. Поэтому болезнь и наступила так внезапно. Если бы Кристина не погибла так трагично, Дэнни мог бы еще много лет оставаться здоровым. Скорее всего, так долго, что медицина смогла бы найти способ остановить болезнь. На совести у убийцы Кристины было две жизни. Тысячный раз я спрашивала себя, как бы прошла жизнь Дэнни, если бы его проклятый отец не испортил все. Самое плохое заключалось в том, что я не могла сказать, что меня никто не предупреждал. С открытыми глазами и полным пониманием я въехала в катастрофу. Но я сказала Дэнни правду. Если бы кто-то открутил время назад, и я бы снова оказалась перед решающим событием моей жизни, я бы снова решила в пользу Дэнни. Даже если бы с самого начала знала, что будет дальше и как это повлияет на мою жизнь. Возможно, именно поэтому. Мне вспомнилось, что он сказал мне на выгоне. У него никогда не было шансов на нормальную жизнь. В этих словах было столько правды, что они жгли мне душу. Судьба и в самом деле была лживой обманщицей и подкинула ему ангела-хранителя именно тогда, когда он совсем его не хотел. Я была напугана мыслью, которая пришла мне в голову, когда я увидела его разбитый автомобиль. Но сейчас я знала, что это правда. Было бы человечнее, если бы в то утро он просто умер за рулем. Но даже такой вариант ему не был позволен, хотя он так этого хотел. Пальцы Дэнни дрожали так сильно, что он уже в четвёртый раз не мог попасть в вену. Вздохнув, я встала и села к нему на пол. «Дай сюда», — сказала я и протянула ему руку. Он скептически посмотрел на меня и, немного помедлив, положил мне на ладонь шприц. Я положила его руку на своё колено и попала в вену с первой попытки. Одним движением я впрыснула жидкость и вытащила иглу из руки Дэнни. Ненадолго прижала большой палец к ранке, чтобы не дать крови пойти. Потом развязала жгут и засунула всё обратно в пакет. Использованный шприц снова убрала в упаковку и выбросила его в закрытое ведро. Затем я села к Дэни на кровать, словно никогда в жизни ничем другим и не занималась. «Я люблю тебя», — сказал денни «Больше всего. Больше, чем свою бесполезную жизнь». «Не количество лет определяет, бесполезная или полезна жизнь. Вероятно, ты жил полнее, чем тысячи других, которые умирают от старости». Я взяла его за руку. «Твоя жизнь была полна смысла. После своей смерти ты оставишь след, который не пропадет». Он слабо улыбнулся. «Ничто не умирает до конца», — тихо сказал он. «Я всё равно люблю тебя больше, чем свою жизнь». Дэнни опустился на подушку и повернулся на бок. Я крепко прижалась к его спине и положила руку на его живот. Он взял мою руку в свою, сунул под свою футболку и положил её на свою грудь. После всего этого времени, и даже с учётом того, что эта поза давно стала ритуалом, меня всё равно тронул этот жест. Я чувствовала, как успокоилось его сердцебиение, когда он, наконец, заснул. За окном бушевала буря, светала. В свете уличных фонарей я видела, как изгибались ветви, и слышала, как ледяной ветер болтал ставни. Ветер дул с севера. Я могла бы поклясться, что это так. Я медленно встала и подошла к окну. Долгое время я просто стояла и смотрела в тёмное ночное небо. Мои глаза искали место, которое Дэнни показал мне с крыши дома. «Северный ветер!» — промелькнуло у меня в голове, и я вспомнила о стихотворении «Марайс», которое когда-то прочла. «И снова северный ветер. То обещает горизонт». сколько всего доступно тем людям, что знают ветер, и я иду вслед за ним, к чему знать направление. Эпилог. Лето 2015 года. Дэнни умер в конце апреля 2003 почти ровно через год после Кристины. Ранним утром он спрыгнул с 249-метровой One Atlantic Center в Атланте. Дэнни сказал мне, что хочет домой. Количество героина в его крови, скорее всего, хватило бы, чтобы убить его, если бы он подождал немного дольше. Заключение о вскрытии было написано «Не выжил после прыжка». Я истерично расхохоталась, когда прочитала это. Если бы все было так просто. Дэнни оставил мне следующее письмо. «Даки, ты, наверное, уже подозреваешь, я не вернусь. Мне очень жаль, что я ушел так, но по-другому было бы невозможно. Ты знаешь, это так же хорошо, как и я. Это должно произойти сейчас, я боюсь ждать дольше. Боюсь того, что грядет, и что потом я уже не смогу. You now. С английского ты знаешь». «Если ты не сможешь простить меня, что я ушёл так, всё в порядке. Я только надеюсь, что когда-нибудь ты поймёшь. Когда ты это прочитаешь, я уже буду лететь в самолёте, так что не езжай за мной». Мы всё обсудили. Присматривай за Майей, остерегайся моего старика и ради всего святого продай чёртов автомобиль. Не оставляй его по сентиментальным причинам, мне он не важен. Оставайся в нашей квартире сколько хочешь и забирай, что хочешь. Если будешь чувствовать себя одиноко, ты знаешь, где можешь побыть рядом со мной, а где нет». Ты будешь счастлива. Муж, дом, дети. Вот увидишь. Remember me. And I hope I found my freedom. For eternity. Love you. С английского. Не забывай меня. Надеюсь, я обрету свободу навечно. Люблю тебя. Дэнни. После того, как он столько раз прощался со мной, он ушел навсегда, не сказав ни слова. Как-то утром он просто исчез. Я знала, почему. Он не хотел допустить, чтобы я за ним поехала. Дэнни откладывал, пока, по его мнению, уже не мог терпеть. С начала марта начались обширные параличи, его левая рука почти полностью онемела. Он всё время терял контроль над различными частями тела, а внутренняя дрожь всё время нарастала. В середине апреля он сообщил мне, что не может дольше ждать. Он боялся, что иначе будет уже не в состоянии привести своё решение в исполнение. Героин, которого должно было остаться ещё много, я так никогда и не нашла. Подозревая, что Дэнни просто смыл его в унитаз, чтобы я не добралась до него. Кроме ПМЛ, у Дэнни не появилось никаких симптомов спида. Т-лимфоцитов было достаточно, иммунная система была цела. СПИД так никогда и не начался. Он не дожил до четвертой фазы. Лечение ВИЧ сегодня еще невозможно. Но медицина уже может препятствовать началу СПИДа. ВИЧ, принадлежащем лечении, больше не приводит к смерти. У больных почти нормальная продолжительность жизни, и они могут жить почти обычной жизнью. Благодаря лекарствам теперь и ВИЧ-больные могут рожать здоровых детей. ПМЛ и сейчас в течение периода от 3 до 20 месяцев приводит к смерти. От 80 до 90% больных заболевают этой болезнью, когда иммунная система сильно ослаблена. Сейчас установлено, что ПМЛ может быть вызвана определенными вирусами, которые есть у некоторых детей. Эти вирусы поселяются в теле уже в детские годы. Откуда они берутся, пока не ясно. В бессонные ночи я сломала себе голову, размышляя над тем, получил ли Дэнни и этот вирус от своего отца. Ведь больным и сейчас прописывают АЗТ, но в гораздо меньшей дозе, чем тогда. И сейчас лечение АЗТ начинают в рамках ВАРТ. когда значения хелперов в крови пациентов падают ниже 350. До этого момента больные живут без лекарств. В высокоактивной антиретровирусной терапии пациенты ВИЧ лечатся комбинацией из трех различных веществ. Успешный аварт сдерживает вирус. Уменьшение вирусной нагрузки снижает риск возникновения СПИДа, существенно замедляя его развитие, и приводит к долгосрочному, хотя и неполному восстановлению иммунной системы. Количество панических атак Дэнни в последние 8 недель возросло в разы. Он был уверен, что причиной тому была ПМЛ. Я думаю, он просто боялся. В конце концов, он с подросткового возраста был склонен к таким приступам. Несмотря на это, его озабоченность изменением поведения и личности из-за них увеличилась до невероятной степени. Но этого не произошло. Дэнни не изменился до своей смерти и сохранил здравый ум. Даже внешне до самого конца по нему невозможно было понять, что он болен. Те, кто его не знал, никогда бы не подумали, что он смертельно болен. В конечном счёте его смерть не подняла шумиху, даже в газете не появилось объявления. Для полиции он был просто наркоманом, которому надоело жить, наркозависимым без личной истории. не понравилось бы, что он не привлёк внимания. Йорк, Марина и Рики полетели в США и вместе с его тётей организовали похороны. Дэнни даже перевёл своей тёте для этого деньги и настойчиво попросил кремации Его желание выполнили. «Я не полетела с ними, у нас была договорённость». Через три дня после его исчезновения и все же до того, как я получила официальное уведомление о его смерти, увезли автомобиль Дэнни. Новый БМВ, который он так берег для меня, был бессердечно утащен на эвакуаторе. Отец Дэнни распорядился об этом из тюрьмы. Технический паспорт автомобиля и права, так и было оговорено, были в автомобиле, который я после этого никогда не видела. Я бы хотела заглянуть туда еще раз и забрать личные вещи, но мне не дали такой возможности. Деньги, которые Дэнни так хотел передать Кристине мне, я никогда не увидела. Я не получила из них ни цента. Он копил их только из-за нас, чтобы мы после его смерти смогли найти свое место в мире, в котором когда-нибудь бы чувствовали себя хорошо и без него. Вскоре после того, как его машину забрали, я прибежала в банк только для того, чтобы выяснить, что счет уже заблокирован. Хотя Дэнни дал мне полный доступ к нему, его отцу удалось увести все прямо у меня из-под носа. Дэнни не сделал нотариально заверенного завещания. Я не думаю, что он забыл об этом. Он никогда ничего не забывал. Скорее, он был абсолютно уверен, что того, что он сделал, будет достаточно. Кто мог подумать, что его отец так быстро разнюхает о смерти Денни и о его собственности? Он ничего не знал ни о новом автомобиле, ни о деньгах на счете. Они оба, кроме предпринимаемых его отцом попыток изменить положение дел, годами не общались друг с другом. Я думала так же, как Денни, что кто-то, кто стоял на пороге смерти, не может иметь такого большого интереса к материальным вещам. У таких, как Денни не укладывалось в голове, что такое бывает. Что его отец планировал сделать с этим? Какой бы ни была его мотивация, он все хотел для себя. Йорк попытался взыскать собственность Денни в мою пользу, аргументируя тем, что он годами был его воспитателем. Он изложил обстоятельства прошлого Денни и даже осмелился высказать тезис, что отец заразил его специально, как всегда подозревал Денни. Это не удалось доказать. К моменту заражения Денни болезнь его отца еще не была отражена в медицинских документах или известна. Предполагал ли его отец что-то подобное было совсем другой историей? Доказательств такого знания не было. Йорк проиграл процесс. Согласно закону, все совершалось в порядке наследования, поэтому вся собственность полагалась родителям. Марина больше не была дееспособной, так что все получил его отец. Я ужасно рада, что Дэнни ничего об этом не узнал. По крайней мере, он не увидел весь этот цирк. К счастью, он умер, думая, что все пошло так, как он хотел. После того, как я узнала о смерти Дэнни, я вышла из квартиры в полной уверенности, что еще приду туда. Я хотела собрать его вещи, и часть из них — Вещи Кристины тоже, к которым мы так больше не прикасались. Отдать в благотворительную организацию, но я больше не вернулась. Я отсутствовала недолго, но замки успели поменять, а вещи распродали. Я не смогла ничего взять, даже попрощаться не смогла. Даже Майю, старого, почти парализованного пони Денни его отец потребовал забрать у приюта. Он продал его по весу. Мы с Йоргом привели в действие все рычаги, чтобы найти покупателя. Поехали за пони и, наконец, нашли его в Северной Германии. Одна семья купила его для своей умственно отсталой дочери. Я позвонила в дверь, рассказала свою историю и попросила вернуть Майю. Они разрешили забрать пони, но сказали, что я разобью сердце их дочери Амели. И вот я стояла, всегда верившая в то, что знаю Дэнни лучше всех на свете, и не знала, что мне делать. В конце концов, я оставила пони в семье и уберегла его от многочасовой поездки в прицепе для лошадей. Майя осталась там прямо при доме в обществе старой лошади, и Амели любила ее и заботилась о ней. Я уверена, что Дэнни рассудил бы так же. Он всегда соглашался с моими решениями. мая прожила еще четыре года. Я навестила ее шесть раз, эта семья привлекала меня для принятия всех важных решений. Рики спустя два года по работе переехал в Берлин, женился и стал отцом двух девочек. С Симоном мы перестали общаться. Ванесса все еще моя подруга. С Йоргом я поддерживала связь почти семь лет после смерти Денни. Александр тоже женился, у него родился сын. Много лет мы оставались лучшими друзьями. Я и сегодня отвожу свою машину к нему в мастерскую». Отец Дэни умер в тюрьме через два года после своего сына от последствий обусловленного ВИЧ-гепатита. Думаю, большую часть денег Дэни он просто промотал, пока возможности это позволяли. Все остальное он тайком перевел своей жене и таким образом подарил ей новую жизнь. Марина после смерти своего мужа взяла свою девичью фамилию и вернулась в США. Я и сейчас спрашиваю себя, почему она не сделала этого раньше. Дэни любил ее и с удовольствием оплатил бы поездку и сразу же уехал бы с ней. Он был бы рад вернуться домой. моя собака умерла двенадцатого ноября две тысячи девятого года за пять недель до тридцатого дня рождения денни если бы он достиг своей цели дожить до тридцати то у него бы получилось пережить мою собаку если бы кристина не умерла у него бы получилось я знаю это точно в две тысячи десятом году я познакомилась со своим мужем в две тысячи мы поженились и построили домик с садом конечно за городом у нас две собаки в две тысячи четырнадцатом году родился наш сын Когда я смотрю на него, то бесконечно благодарна Денни, потому что его обещание сбылось. Я рада, что еще жива, и в этом только его заслуга. Я благодарна ему и за нашего сына. Эту благодарность не передать словами, поэтому я даже не пытаюсь всерьез это сделать. За все эти годы я ни разу ничего не рассказала своему мужу о Денни, пока, наконец, не проболталась. Он открыл дверь в мое прошлое и не отступал с расспросами. Из короткого рассказа о Денни получился отчет длиною в несколько недель, Я показывала ему фото, плакаты из рекламного агентства, его письма и стихи. Хотя я и сожгла большую часть, как мне советовал Дэнни, но кое-что сохранила. В шкатулке, надежно спрятанной в подвале. Я никогда его не забывала. Тем не менее, я и сегодня не могу думать о нем без боли. Мой муж почувствовал, что многое из того времени я еще не проработала и посоветовал записать мою историю. Я так и сделала. Много недель слонялась с блокнотом, карандашом и отсутствующим взглядом по окрестностям. пойманная совсем другим временем. Переживала еще раз. Писала по ночам, ухмыляясь и смеясь. Но прежде всего лила горькие слезы, пока не написала все до конца. Мой муж прочитал нашу историю и вдохновил меня напечатать ее на компьютере. Я так и сделала. На самом деле, я и тогда хотела пожертвовать часть денег Денни, но не смогла это сделать, поскольку так и не увидела их. Поэтому я решила создать из записи книгу, и если она будет опубликована, сделать что-то значимое. Я хочу пожертвовать часть моего гонорара в хоспис для больным спидом в Шварцвальде, в приюты и в учреждения для людей с психологическими травмами. Моя долгосрочная цель — основать когда-нибудь фонд в честь Дэнни, чтобы предотвратить то, чего я боюсь, что это забудется, просто исчезнет. Так я хочу также сделать его таким же живым для других, каким он остается для меня. Потому что и сейчас Дэнни является частью моей жизни. Вскоре после знакомства с ним я начала заниматься тайбо. Видом фитнеса, который комбинирует в себе элементы кикбоксинга, тхэквондо, аэробики и танца. Я хотела быть с ним на равных. Конечно, мне это не удалось, но я занимаюсь этим спортом и сегодня. К тому же я постоянно смотрю выступления по джам стайлу Дэнни нравился этот танец. Мы с моим партнером по танцам часто доезжали даже до Австрии, чтобы принять участие в парных баттлах по джам стайлу Тогда это только появилось, еще не было распространено. Дэнни всегда предсказывал, что этот вид танца станет популярным. Большой прорыв произошел в 2007 году с альбомом Scooter Jumping All Over the World. Сейчас есть даже чемпионаты мира по джамп-стайлу. Это порадовало бы Денни, и кто знает, возможно, он сам бы принял в нем участие. Часто я думаю о его привычках в питании. Он не мог просто выбросить продукты питания, что вынуждало его съедать все остатки во всевозможных комбинациях. Тортеллини с сыром, с малиновым джемом или пончик с картофельным салатом. Я и сегодня придерживаюсь своего решения, которое приняла благодаря ему и Кристине. Мне не приходит в голову есть мёртвых зверей. Даже коровье молоко я уже много лет заменяю овсяном, а яйца приобретаю у фермеров за углом, который выращивает кур на свободном выгуле. Мой муж присоединился ко мне, и теперь мы оба питаемся по-вегетариански. Его первоначальная тревога, что без мяса невозможно заниматься спортом, оказалась естественно ерундой. Мы каждый год продолжаем бегать полумарафон. Дэнни был лучшим примером того, что для высоких достижений в спорте не нужно мясо. Велосипед, который он подарил мне, у меня до сих пор. Через много лет, когда красная краска облезла, я перекрасила его. Конечно, в королевский синий. Я невероятно рада и благодарна за то, что познакомилась с Денни. Он не дал мне смешаться с толпой. Я всегда буду другой, буду идти по жизни с открытыми глазами. Останусь свободной от предрассудков и мышления стереотипами, способной плыть против бури. Я никогда не буду видеть только то, что на поверхности, но всегда буду пытаться заглянуть вглубь. Время с Денни повлияло на всю мою жизнь. Я не хочу пропустить ни секунды жизни. Я не знаю, совпадение ли, что наш дом стоит на середине холма. Когда я встаю по утрам, первым делом я открываю жалюзи и смотрю поверх виноградников на небо. Иногда выхожу на балкон и гляжу на раскинувшуюся подо мной долину, а потом на горизонт. Тогда я понимаю, что дома. С любовью к Тине и Денне и в память о них. Благодарности. Огромное спасибо моим корректорам, Андреосу Нольдену, моему мужу Марвину и подруге Ванессе. Также спасибо моей маме, которая прочитала книгу с большим пониманием. Тысяча благодарностей моему редактору Сандре Шиндлер за великолепную совместную работу. Большое спасибо Николь Вайхе, лучшему и самому внимательному контрольному читателю в мире. Спасибо также Мариане Райс, Марайс, за то, что я могу процитировать ее стихотворение. Особенное спасибо уходит к Робину Козуну и Сэму Вайту, которым действительно удалось сделать из частично слишком длинных первоначальных стихов и текстов песен красивые короткие стихотворения, которые полностью сохранили свое содержание. Большое спасибо. Другие прекрасные стихи Сэма и Робина можно найти на их Facebook страницах: www.facebook.com/robinsgedicht и www.facebook.com/samwhitemypoetry.